Третье. При несвоевременном поднесении мемории 24 июня 1830 года последовало замечание. Вам не должно было задерживать мемории 24 числа, а прислать ее сей же час по изготовлении, тоже и меморию 28 числа. Я вам сие неоднократно приказывал и опять в последний раз подтверждаю. Четвертое. На донесение, от чего не было прислано в свое время мемории 23 сентября 1830 года, государь выразил неудовольствие свое следующими словами. «Вам неоднократно приказывал я всегда уведомлять меня при присылке в положенные дни меморий, будет ли представлена в следующий другой день мемория, но вы этого не соблюдаете. Вперед не забывайте» если вы не хотите, чтобы я другими способами вам оживил память и исправность. Я до ленивых неохотник, вы это должны знать». Но убийственные эти замечания не действовали на Гежелинского. Не действовали на него также ни напоминания председателя комитета, князя, тогда еще графа Кочубея, неоднократно официально ему выраженные, не усиливавшиеся со дня на день в публике жалобы. Он продолжал, оставаясь при своей должности, нисколько не заботиться об исправлении своих упущений. Независимо от дел в самом комитете, множество запросов от разных министерств, иногда до десяти раз по одному и тому же делу повторенных, лежали годами без ответа. И с каждым часом несчастный накапливал на себя более и более ответственности. В делах за 1830 год, когда все это постепенно еще усилилось, не следа малейшего с его стороны стремления выпутаться из этого лабиринта. Было ли то совершенным самозабвением, плодом его страсти или крайней самонадеянностью, внушавшей ему уверенность, что он незаменим? Вот вопросы, которые остались нерешенными и на которые мог бы ответить только он сам. Между тем, мера долготерпения государя исполнилась. Мемория Комитета 12 августа 1830 года о наградах по Министерству юстиции представлена была вместо установленного двухнедельного срока через два месяца. Она выслана была обратно уже не к самому гежелинскому, как всегда делалось, а к князю Кочубею, следующей собственноручной высочайшей резолюцией Сегодня 14 октября. Мемория слушана 12 августа, а мне представлена 12 октября. Как я неоднократно объявлял, что за подобные непростительные протяжки строго взыщу, И несмотря на то, они опять повторяются, то предписываю господина Гежелинского посадить под арест на сенатскую гауптвахту на трое суток с занесением в его формуляр и с опубликованием в сенатских ведомостях. По особому ходатайству князя Кочубея, вторая часть этой резолюции была отменена, но первая приведена в исполнение, и Гежелинского выдержали на гауптвахте три дня. И это, однако, не подействовало. Даже и после такого позорного наказания Гежелинский не подал в отставку, а, напротив, не постыдился явиться снова перед министрами и перед своими подчиненными. Он ждал последнего удара гневной судьбы. 25 декабря 1830 года, в день Рождества Христова, Все мы по обыкновению явились во дворец к выходу, и каждого приезжавшего встречал вопрос: "Слышали ли вы, Гежилинский посажен в крепость?" Разумеется, что весть эта в одну минуту везде разнеслась по всей столице и при том сопровождаемая множеством вымышленных рассказов. Говорили, что Гежилинский облечён в тайном участии в замыслах польских бунтовщиков, польская революция только что перед тем вспыхнуло, что он продал бумаги комитета полякам и прочее. Словом, публика осуждала по обыкновению и произносила приговор, ничего не зная. А истинное дело было в следующем. 21 декабря государь получил безыменный мастерски составленный донос, над которым составители писец, если это были два разные лица, «Верно долго трудились».